18 декабря. Степан Петрович плохо видит, но зато он очень хорошо слышит. Когда хлопает парадная дверь и человек ещё только входит в коридор, Степан Петрович сразу узнаёт, кто именно пришёл, и никогда не ошибается. Сегодня, когда я вошёл к нему в комнату, Степан Петрович спросил: "Что ты там замешкался, Сева? Я уж минут 5 назад услышал твои шаги по коридору. И почему, думаю, он в комнату не идёт?" «Меня соседка ваша попросила помочь. Бак на плиту мы ставили, а на белье кипятит». «Ах, белье!» Степан Петрович поднял очки на лоб и прищурился. «А я решил, что там возле двери собака на веревке бегает». Я вздрогнул. «Собака?» Это Степан Петрович сказал не случайно. «Откуда он знает о вчерашней собаке? Откуда? Ведь рядом со мной никого не было, и никто ничего не видел. Откуда же он знает?» И то же то, что собака была верёвка, а не цепь, привязанной ему, тоже известно. Волшебство какое-то. Ни одного дня не проходит без чудес и загадок. Ну и жизнь у меня пошла. Ломай и ломай себе голову, а разгадать ничего невозможно. Хлопнула дверь в коридоре. Наш главпродукт пришёл, сказал Степан Петрович. Это он так Витьку прозвал. Наитик влетел в комнату, нагруженный пакетами и кульками. На шапке и воротнике у него ещё не растаяли снежинки, а лицо было возбуждённое. Вордая. Знайте, клюбил рассказывать о своих хозяйственных достижениях. Я купил вам мандарины, Степан Петрович, их с юга доставили, но самолёте. Только вчера они, может быть, на солнышке грелись, а сегодня морозы попробовали. Здорово, а? Я тихонько без шапки и без пальто вышел на балкон. Он был покрыт снежным пушистым ковриком, а на перилах тоже отдыхал снег. А, может, отсюда виден дом Володьки Каталкина, думал я, и Степан Петрович сверху всё разглядел. но тут же спохватился, да ведь он почти ничего не видит. А может, кто-нибудь другой разглядел сверху с этого балкона и ему рассказал, нет, балкон выходил в другой переулок. Здесь тоже было несколько невысоких старинных домиков с кренделями-вензелями над окнами, но того, возле которого бегала на веревке собака, не было. Я вернулся в комнату. И после белой снежной подстилки долго вытирал ноги о самый обыкновенный матерчатый коврик, который лежал возле балконной двери. На столе валялись оранжевые корки. Витька весело уплетал мандарины. — Ты, Сева, выходил на балкон? — спросил Степан Петрович. — Да. Знаете, захотелось подышать свежим воздухом. День сегодня, знаете, чудесный, солнечный. Мороз и солнце. Степан Петрович глубоко вдохнул воздух, в котором, казалось, перемешались солнце и мороз. и который ворвался в комнату сквозь открытую дверь. "Ну я побежал, до жового мандарина сообщил Витька. Мне ещё над курицу достать". Он очень увлекался покупками, хотя ему потом приходилось отчитываться перед строгой соседкой Степаной Петровичей, которая упорно называла Витьку не глав продуктом, а глав фруктом. Соседка упрекала нытика в том, что он недостаточно экономен, выбрасывает деньги на ветер и скоро пустит Степана Петровича померу. Я на рынке торгуюсь, не уступаю, гордо отвечал Витька. А скупиться мы не можем. Мы должны покупать всё самое лучшее, шефствовать так шефствовать. Сейчас он собрался бежать за курицей в диетический магазин. Сколько яиц несёт курица в первый день? шёпотом спросил я у Витьки. Он обиженно надул губы. Не забуду этого никогда. Нытик направился к двери, но Степан Петрович остановил его. Хватит на сегодня покупок, разденься, Витя. И если у тебя есть ещё время, почитай мне, пожалуйста, сегодняшние газеты. Когда я выходил на балкон без пальто и без шапки, мне совсем не было холодно, а тут по телу разбежались мурашки. Как же так? Витька, будь читать газеты. А я? Это же мой шевский участок. Сева сегодня, к сожалению, занят, пояснил Степан Петрович. Ему надо навестить Володь Маталкина и помочь там по арифметике, кажется. Не Маталкина, а Католкина. Запинаюсь, поправил я и подумал: это я сам вчера был моталкиным, когда сматывал сватовчарки. Кстати, Степан Петрович снова поднял очки на лоб и прищурился. Кстати, собака у этих каталкиных моталкиных, по моим точным сведениям, только глотку дерёт понапрасну. Степан Петрович, откуда вы знаете про всё это и о собаке, и о каталкине? Поинтересовался я тихо. Сыам глуховатым баском он пропел на мотив известную арию из оперы Пиковая дама: три буквы, три буквы, три буквы. Какие три буквы не сообразил я, но уже в коридоре понял: Т, С, Б. Вот какие три буквы.